Надя опустилась на стул. Я отяжелевшими ногами зашагал в коридор. Но Люся опередила меня. — Митя Калягин! — с преувеличенной радостью воскликнула она. — Словно мы только его и ждали. — Ты на машине? — деловито спросила Евдокия Савельна. — Машина внизу! — ответила за него Люся, разглядевшая с балкона, что внизу стоит самосвал. Митя виновато кивал на свои промасленные брюки, дескать, застали врасплох. Он был действительно щуплым, и волос на голове почти не было. Евдокия Савельна не стала объяснять нам, что это результат военного детства, а сказала, — Митя, пойдем-ка со мной на кухню. — Ничего секретного она ему там говорить не собирается, — затараторила Люси. — Просто ей не хочется при вас повторять. Надя не слышала. Евдокия Савельевна и Митя вернулись с кухни. Он вспомнил, что, когда отвозил дяде лекарства и инструменты, тоже приехал домой только утром. И мать не знала всю ночь, где он. Я удрал с воспалением легких, а что было делать? Она бы не пустила меня, сказала бы, сама отвезу. Я матерей раньше не понимал, пока сам отцом не заделался. Надя не слышала. Митя рассказал еще одну историю о том, как его сын тоже один раз не ночевал дома, и вернулся только под утро. Оказывается, поссорился с девочкой и сказал, что будет стоять под ее окном, пока она его не простит. Она приспокойно спала, проснулась утром, собралась в школу, выходит, а он все стоит с самого вечера. — И что вы сказали сыну? — спросил я. — Она ж тебя не любит, дурак. — Это вы точно сказали. Надя не слышала. Раздался звонок. Она привстала. А Люся снова опередила меня. Вернулся Боря Антохин. — Я вот подумал, у меня есть и другие ее фотографии. Он похлопал по боковому карману. Заехал домой на обратном пути и взял. Надо будет раздать там, в районе, чтобы мы не одни искали. — Это так, это, безусловно, так, похвалил Евдокия Савельна. Если все возьмутся за дело... Мы быстрее достигнем успеха. — Раньше надо было думать, гораздо раньше, — хотел я сказать. — Мы ее найдем, — пообещал Надюша и Митя Калягин. — Но где она может быть? — отчаянно вскрикнула Надя. Все вздрогнули от этого крика, даже Митя. Евдокия Савельна уже не могла деловито организовывать поиски. Она вдруг тяжело заметалась. Подскочила к Мите, что-то шепнула ему, потом к Боре, и с неестественной громкостью сообщила. «Сейчас Митя с Борей поедут туда, и все выяснится. Вы ведь знаете, Митя во время войны решил более сложную задачу». Ее голосе мне все явственнее чудили с интонацией врача, убеждающего безнадежно больного, что вот сегодня он выглядит молодцом. Но поверить этой интонации я не мог. Это бы значило... У Надюши хватило сил только на тот отчаянный крик. Она снова, как челнок, заходила по одной линии от двери к окну, от двери к окну. Выдержит ли ее сердце с ужасом, — думал я. Митя с Борей уехали. Евдокия Савельевна вновь установила пост возле телефонного аппарата. Она делала бессмысленные звонки, то просила дежурного по школе сообщить нам, если вдруг появится Оля, то обращала с той же просьбой в художественную школу, Так прошло еще полчаса или минут сорок. По радио продолжали жизнерадостные воскресные передачи. Никто приемник не выключал, потому что никто не хотел тишины. Надюша почти беззвучно, механически шевелила губами. Что то Наденька? наконец, спросил я и обнял ее. Люся решила, что мы хотим о чем-то поговорить и сразу же утащила и Савельну на кухню. Что-то, Надюша! Она не ответила мне, как и не прекратила своего движения по комнате. Но я разобрал слова. Это я уговорила ее. Это я. Зазвонил телефон. Надя была в тот момент как раз возле него. И схватила трубку. «Нет, не мать», — ответила она. Честное слово, не мать. «А кто?» «Учительница из школы». «Помню. Я помню. В брюках была. В синих брюках». «Что вы говорите?» «Опознать?» кого познать трубка повисла на шнуре